Глава 52. -я. Гарнизонные байки. Артефакты. Вообще-то поначалу Сунбидоро склонялся к мысли, что вовсе это не развалины, а так, природная аномалия. Мало ли чего может сотворить ветер плюс двойной солнечный нагрев, да не просто так, сходу, а, например, за тысячу циклолетий. Хотя, разумеется, в душе каждого из людей, заброшенного в эту тьму таракань, торчащей из океана горы, При взгляде на столь причудливую каменную россыпь тут же появлялись всякие такие романтические теории на тему древних титанов до катастрофических суперпупер цивилизаций и прочего в этом же духе. В первые дни, когда хоть чуточку улеглась суматоха об устройство на новом месте, к этим развалинам артефактам шлялись все, кому не лень. Главное, без всякого дела, просто чтобы полюбоваться и приобщиться к тайне. Потом приобщение стало нуждаться в увековечивании – Тут и там на камнях стали появляться надписи типа «Здесь были те, мол, и те из подразделения такого-то, колониальной армии такой-то». Командиру объекта «Океанский дозор» пришлось провести лекцию о недопущении разглашения сведений военного характера. В процессе разъяснения слышались смешки на тему того, что местные туземцы грамотой не владеют и никак не смогут донести бакам, что и как. Тогда пришлось применять другие методы, благо, в отличие от обычного армейского обезличивания, сейчас получалось использовать конкретику, ведь любители ковырять камни оставили свои автографы. Правда, после того, как наскальные письмена перестали появляться, начался новый этап приобщения, походы к реликтовым камням стали использоваться в более утилитарных целях. И действительно, почему бы не сделать нужник из каменной россыпи, претендущий на принадлежность к небесам? Очень даже приятственно, В процессе исполнения физиологического ритуала рассматривать морские дали окантованные зубьями и истертых циклолетиями камней. Разумеется, индивидуальное опознавание тут же зашло в тупик. Не хватало еще брать на анализ калу всей, пусть и не полной кубической пятерни. В дело пошли обычные армейские методы. Если виновных нет, виноват дежурный. Помогло мало. Сумбидора подозревал, что после этих сортирных репрессий Сделать складку среди каменных нагромождений стало просто проявлением доблести. В конце концов, война за чистоту артефактов забылась, на острове появились другие, куда более серьезные проблемы. В гарнизоне стали пропадать люди. Правда, где-то после пропажи третьего по счету солдата майор-целевик Сумбидора заподозрил, а не есть ли это все-таки расплаты за всяческие похабные надписи и кладки среди развалин, значащиеся у кого-то святынями. Как можно было проверить такую гипотезу?